Глава вторая. Чтобы вернуться назад, надо двигаться вперед. Олег с Марго пошли погулять во дворе перед сном, воздухом подышать, а заодно все обсудить без посторонних ушей. На крыльце подъезда они увидели одиноко сидящего йоркширского терьера. «Потерялся маленький», — хотела погладить пёсика Марго. Тот отстранился, тявкнул и вдруг сказал писклявым голосом. «Не потихонька чухонка. Я что, имбецил?» Когда Маргоша пришла в себя от этого в высшей степени неожиданного заявления, пёсика уже и след простыл. «Надо». «Приспосабливаться? Надо приспосабливаться!» Стала повторять Марго, как заклинание. «Сначала нужно понять, что с нами произошло!» Сказал Олег, усаживаясь на лавочку под тополем. «Последняя версия была, что мы попали в параллельный мир». «Скорее уж в сказку!» Возразила сестра. «Слушай». Валерьянку или Карвалов случайно с собой не взял? Ладно, не паникуй. Как-нибудь выкрутимся. Приятного вечера, молодые люди. Пожелал сверху чей-то скрипучий голос. «Я случайно услышал ваши последние слова и хочу дать небольшой совет. Постарайтесь не наломать дров, когда будете выкручиваться. В вашем возрасте так легко наломать дров». Тут уже и Олег схватился за сердце. Подняв глаза, брат с сестрой увидели улыбающееся древесное лицо с длинной зеленой бородой. Тополь, под которым они сидели, был, как бы это поточнее выразиться, не совсем тополем. «Что это вас так удивило, молодые люди?» — спросил древесный великан. «Как будто никогда дендроида не видели». Или действительно в первый раз видите? «Почему это в первый раз?» — принял невозмутимый вид Олег. «Просто неожиданно как-то вы к нам обратились». «Сдается мне, молодой человек, что вы не совсем искренне», — нахмурился один дендроид. «Это почему?» «Когда поживешь на свете лет триста-четыреста, не неволей научишься отличать правду от лжи. Предположим, мы действительно никогда не видели дендроидов и вообще не из этого мира. Перешел в нападение Олег. Все равно хитрый тополь уже все подслушал. Если вы такой умный, может, подскажете, как нам вернуться назад в свой мир? Чтобы вернуться назад... «Надо двигаться вперед», — задумчиво произнес дендроид. «А чтобы подняться ввысь, иногда надо опуститься вниз, на самое дно». «Это вы к чему?» «Когда поживешь на свете лет триста 400 многие вещи начинаешь видеть в истинном свете». «Значит, вы...» «Ничего не можете посоветовать?» «Могу посоветовать не вступать в сделки с совестью и еще не доверять карликам. А теперь вынужден откланяться, молодые люди, я и так уже помешал вашей беседе». «Постойте, как вас зовут?» — крикнула Марго, увидев, что дендроид великанными шагами направляется к выходу из двора «Друзья зовут меня Древоборот», — обернулся тот «Так звали дендроида в одной хорошей английской книжке Чем-то видимо, на него похож До встречи!» И древесный великан скрылся за углом дома «Не до встречи, а прощай!» Зло выкрикнул Олег. Трухляшка безмозглая. Небось, хочет властям на нас настучать. А мне он добрым показался, — возразила брату Маргу. Наверное, он философию где-нибудь преподает. Пошли домой. Хватит с меня на сегодня чудес. А то еще какой-нибудь кенгуру с крыльями прилетит. И нагадит нам на голову. Кто его знает, что у них тут вместо голубей? Самым удивительным в этот вечер оказался разговор с отцом по скайпу на ноутбуке дяди Саши, который он любезно предоставил своим гостям. «Ну как вам первое впечатление от Ленинграда?» спрашивал папа. Замок в небе уже видели, нет? Ну, где титаны живут, правители наши сонные. Мама работает, как обычно. Что, говорящий Гекшир нахамил? Да, они везде одинаковые. Так гендроидов-то в Ленинграде побольше будет, чем в Москве. Не меньше тысячи расселили. А про Лидочку я и сам не знал. Ну, удачи ей на ее русалочьем пути. Это не наш папа, глубокомысленно произнесла Маргоша, нажав отбой. По виду вроде бы наш, но на самом деле не наш. А сказочный — сам вижу. Сквозь зубы процедил Олег. Что это за реальность такая дурацкая? Не дурацкая, а зачарованная. Может, когда мы выедем из Питера, все встанет на свои места? Хотелось бы верить, а если нет? Если мы здесь... Намертво застряли. Не знаю, мне здесь по-своему нравится. Вдруг это единственный раз в жизни. Вдруг другого шанса пожить в сказке нам больше не представится. Ну и живи в своей сказке, а я домой хочу, к друзьям. Мне гораздо больше нравится на спортплощадке воркаутом заниматься, чем на всяких там... Титанов смотреть. скучно ты, Олежек, какой-то. Взрослым, что ли, себя уже возомнил. Другой бы обрадовался, что в сказку попал. Ничего, вот увидишь Лидочку-русалку, может, тебе расхочется в обычную реальность возвращаться. Да на кое она мне сдалась, тем более с хвостом и жабрами. А вдруг Лида захочет в обратную сторону расовую принадлежность сменить. Об этом ты не подумал? Я вообще сейчас о другом думаю. Если мы попали в этот мир, где есть мама и папа, дядя Саша и тетя Анжела, то где-то должны быть и другие мы с тобой. Разумно. А где, по твоему мнению, в нашем родном мире? Мы по какой-то причине поменялись местами когда уснули в Сапсане. И теперь наши двойники бродят по Санкт-Петербургу и не могут понять, куда делись дендроиды, русалки, говорящие Йоркширы, небесный замок и прочая фигня. «Жуть!» — спокойным голосом сказала Марго. «Ладно, ты можешь дальше строить свои гипотезы, а меня что-то уже в сон клонит».